Договор. Позавтракав в гостиной и с минуту понаблюдав за прислугой, убиравшей со стола, молодой черноволосый человек с властным лицом поднялся из кресла и надев тёплую, нагагачим пуху куртку, поднялся на крышу небоскреба. Солнечный нью-йоркский день ослепил его. В безветренном зимнем небе висели неуклюжими тушами, словно подвешенные на нитях разной длины, редкие, спрессованные морозцем облака. Снизу, из узких расчерченных ущелий улиц, струился, облизывая зеркальные стены строений, теплый пар, дыхание города, подхватываемое и уносимое мечущимся в вышине ветерком. Человек, перегнувшись через парапет с привычной небрежностью, словно убеждаясь в целости тристипенного значения имущества, заглянул в колодец, зажатый стеклянными исполинами улицы, заполоненной разноцветными пятнами машин, с равнодушием плюнул вниз и неторопливо прошелся вдоль укутанных мешковиной нежных кустарников и облетевших розовых кустов летнего сада, устроенного в вышине. После прошёл к сухой кафельной нише бассейна, присев у ее края на легкий пластиковый стул. Тяжко задумался, вращая на пальцы перстень с черным матовым камнем. С чего бы потребовалась Джону немедленная встреча с ним? Эти важные и опасные персоны из Вашингтона просто так на рандеву не идут, а уж тем более не просят такового». К вам прибыл гость, раздался из динамика голос секретарши. Человек встал со стула, прошел в кабинет, подал руку сидящему в кресле человеку лет 50 с усталыми мудрыми глазами и скучным невзрачным лицом. Рад видеть вас, джон. Аналогично. Начнем без предисловий, конечно. Собеседник откашлялся. Итак, Сейчас в районе Бермудского треугольника находится одно интересное, как нам стало известно судно. Причем данный факт известен не только нам, но и русским. Имею в виду суть пребывания этого судна в обозначенной точке. Джон говорил около пяти минут, как всегда лаконично и ясно. И что вы хотите, выслушав его, проговорил хозяин кабинета. аль Алькатер не та фигура, ради которой нам стоит портить отношения. Более того, суд над ним будет полезен всем сторонам, и его устранение позитивно скажется на расстановке тех лидеров, которые сейчас готовят акции на южных буферных рубежах России. Мы же не мешаем данным акциям, верно? И не против генеральной задачи вашей экспансии. Так зачем кому-то вредить штатам? Что даст какая-либо диверсия? Огромный урон нашим ближневосточным друзьям, вот и все. И лично вам тоже глобальные осложнения отношений, не говоря уж о ценовой нефтяной политике. Я знаю, что сейчас сообщил вам новость, имею в виду это суденышко, и новость, вероятно, малоприятную, поскольку в отличие от некоторых ваших родственников, вы очень благоразумный человек, потому собственно, я сейчас здесь. Позвоните отцу в Рияд. Я прошу сделать это незамедлительно. И что я ему должен сказать, чтобы он приказал этому Ассафару пусть судно дрейфует там, где оно дрейфует, и чтобы тот ожидал его дальнейших указаний в течение хотя бы полусуток, время в течение которого мы замнем данную историю окончательно, опять-таки, к полному удовлетворению сторон, всех сторон. Он поднял палец, включая русских Естественно, друг мой. Хорошо. Хозяин кабинета снял телефонную трубку. Через час он вновь вышел к летнему бассейну. Мысли его текли размеренно и спокойно. А с Сафару конец. Собственно, туда ему и дорога. Может, не следует так говорить о близком родственнике, но ведь действительно сумасшедший дурак. Он не ценит жизнь. А жизнь это в первую очередь власть. Но вот сама идея, да, проект с подводными арсеналами, что ни говори, а весьма и весьма забавен. Никакой контрабанды и похищений урана, возни спецслужб, подпольных лабораторий, ученых, заводов, никакой конфронтации с политиками ядерных государств, лишь грошовые взятки чиновникам и грамотно подобранная команда специалистов, ежесекундно и всесторонне контролируемых исполнителей. Самое главное звено этой несложной, в общем-то, операции, чья цена каких-то 12 миллионов долларов да и пусть бы 120 50 ядерных боеголовок за такую сумму вполне подходяще <свят> человек улыбнулся представив как в один из подземных гаражей этого ненавистного ему вражеского города в котором он заточен временными обстоятельствами судьбы и дел въезжает скромный грузовичок А может, никуда и не въезжает. Просто тихо катит по улице. Миг, и все превращается в испепеляющий свет. Вздымаются к этим безмятежным облакам испарившийся бетон, сталь, стекло, букашки-людишки и букашки-машинки. Проседают в воду гигантские мосты, валятся, сбивая друг друга как кегли коробки зданий, превращая величественную столицу цивилизации в одну дымящуюся руину. Но наслаждаться этим способен лишь праздный недоумок или маньяк. Катастрофа должна нести в себе неотвлеченную идею, а четкий практический смысл. Спасение Алькатера идея глупая. Ядерный шантаж обязан направляться на куда более весомые цели, а внезапная акция подразумевать безукоризненную цепь последствий. Рухнет деловой центр планеты, вмиг разорятся одни и стремительно разбогатеют другие, поменяются местами лакеи и господа. Сговорчивыми агенцами станут надменные властители. уйдут авианосцы от знакомых берегов к неизвестным, будут ржаветь обесточись старые нефтеносные жилы и наливаться гулом от черной тягучей массы новые, и обретется власть, к примеру, им, власть дающая упоительное могущество, собирающая вокруг миллионы рабов. тех, кто строит и эти стеклянные кубы, торчащие вокруг как иголки в подушечке, и прокладывающие трубы, несущие дар дьявола нефть, и созидающие по его же тайной указке многотонные ракеты и черные туши подводных атомоходов, несущие эти ракеты, готовые обратить в пепел тех, кто покусится на его власть. Вот в чем смысл